Билет Иверневу достался на ночной самолет Air India. Огромная машина вздрагивала и продолжала нести его домой. «Домой и туда, без чего я не представляю себе своей жизни. Но без статы. И это теперь навсегда. Какое страшное слово!» Евгения Сергеевна прислала сыну в Дели письмо и, вернив, уже наизусть выучил эти строчки. «Мой дорогой, мне пришлось пережить еще несколько горьких минут. Ко мне пришла Тата, прочитав «Дар Алтая». Она знала, что ты далеко, и только потому пришла. Так она сказала, и я чувствую меньше свою вину, что не сумела удержать ее для тебя» не смогла убедить. Иногда мне кажется, что права Тата, иногда, что ты, с твоей великолепной уверенностью в силе своей любви. Тата призналась мне во всем: Войдя в дом как враг, вернее, как вор, она полюбила тебя и меня. Во всю силу великого контраста между тем, что она нашла в нашем доме, ее жестоким прошлым и будущим. И еще сильнее от отчаянного сознания безвыходности своего положения, невозможности спасти свою любовь, не подвергая смертельной опасности не только себя, но и нас. Тата плакала, как девчонка, говоря мне об этом, и я видела, что это правда. Она вырвалась из преступного круга и никогда не вернется к прошлому. Это сделала... Твоя любовь и моя тоже. Но тата -то решила исчезнуть навсегда. И не потому только, чтобы ускользнуть от мести преступников. В недолгие недели у нас, когда она была любимой, любила сама и впервые поняла, какой королевой чувствует себя женщина в добром счастье, она забыла обо всем, кроме тебя. Но это счастье невозможно вернуть. Тата не способна прийти в наш дом к тебе, ко мне, прощенным вором, потому что это вечно будет стоять между ней и нами. И единственное, что она могла сделать, это уйти навсегда. И она ушла, сын. Мама права. Дата не вернется. Сколько пришлось пережить за этот год счастье и горе большой любви, огромная страна с древней культурой, встречи с новыми друзьями. И теперь я знаю, счастье не ищут, как золото или выигрыш, его создают сами. Те, у кого хватает сил, знания и любви.